Глава 138. Уздечка языка Фани. Джейми заранее всех известил, так что к нашему приходу основательно подготовились. Мы с Джейми поживем у Бобби и Эми Хиггинсов, Йен и Рэйчел с Макдональдсами, молодой парой, живущей вблизи Риджа, а Джейми, Фрэнсис и Жермена пока приютит вдова Макдауэлл, у которой нашлась свободная кровать. В первый же вечер В нашу честь устроили скромный праздник. И с утра мы снова почувствовали себя частью Фрезер Риджа. Джейми ушёл в лес и, вернувшись к закату, сообщил, что его тайный запас виски цел. С собой он принёс маленький бочонок, чтобы выменить напиток на нужные для обустройства дома вещи, когда у нас, конечно, будет свой дом. Как я и говорила, Джейми начал подготовку к строительству нового жилища ещё до отъезда. выбрал хорошее место широкой пещеры прямо под гребнем горы. Располагалось оно на ровной возвышенности и, благодаря стараниям Бобби Хиггинса, очищено от леса. Брёвна для сруба уже заготовили. Рядом с ними лежала куча больших камней для фундамента. Джейми предстояло проследить, что стройка идёт. Точнее, начинается по плану. И обойти всех жильцов Риджа, выслушивая их новости и делясь своими. Таким образом он восстанавливал статус основателя и хозяина Фрезер Рич. Для меня же первым пунктом стояла уздечка Фани. Пару дней я раскладывала вещи, и в особенности мои медицинские принадлежности, попутно болтая с женщинами, которые заглядывали в хижину Хиггинсов, ту самую, которую построили Джейми с Йеном, нашу первую хижину. Закончив с этим, я созвала помощников и приступила к делу. «Бедняжку после такого всю жизнь будет тошнить от виски». Джейми с тревогой бросил взгляд на чашку с жидкостью янтарного цвета, которая соседствовала на подносе с ножницами для рукоделия. «Может, лучше эфир?» «В каком-то смысле да», — ответила я, опуская кончики ножниц в другую чашку, с чистым спиртом. «Если бы я проводила френоктомию, то без эфира не обошлось бы. Однако вещество это опасное». Я имею в виду не только угрозу взлететь на воздух. В случае Фани предстоит лишь рассечение уздечки. По крайней мере, с неё я начну. Процедура очень простая, займёт всего пять секунд. К тому же Фани не хочет находиться под наркозом. Похоже, не доверяет мне. Я улыбнулась девочке, сидевшей на скамейке у огня. Она с серьёзным видом разглядывала лекарства. Но в этот момент резко обернулась и удивлённо посмотрела на меня карими глазами. «Нет, я вам довивяю», — не слишком понятно сказала она. Хасюпов Осюпов, Матведь!» «Прекрасно тебя понимаю», — заверила я её, подавая чашку с виски. «Набери побольше в рот и держи под языком так долго, как сможешь». Небольшой прижигатель с обернутой крученой шерстью рукояткой нагревался на противне Эми. Правда, от него пахло колбасками, но я решила, что это не страшно. На всякий случай я подготовила хирургическую иглу и вставила в нее шелковую черную нить. Уздечка — это тонкая полоска эластичной ткани, соединяющая язык с дном ротовой полости. И у большинства людей она находится как раз в таком месте, чтобы язык мог совершать все сложные движения в процессе говорения и принятия пищи. Фани же родилась с уздечкой, которая была слишком удалена от правильного места, поэтому ее язык плохо работал. Хотя девочка каждый вечер перед сном чистила зубы, у нее часто пахло изо рта, потому что она не могла языком вычистить остатки еды, застрявшей между щекой и десной или под самим языком. Фанни шумно сглотнула и закашлялась. «Как крепко!» Глаза девочки заслезились, однако она послушно сделала ещё один глоток. Пропитанная виски-уздечка чуть-чуть онемеет а рот будет продезинфицирован. Снаружи доносились крики Эйдена и Жермена. Дженни и Рэйчел тоже хотели присутствовать на операции. «Пожалуй...» «Лучше выйти на улицу», — сказала я Джейми. «Здесь все не поместятся, тем более с огол торпом». За последние недели живот Рэйчел так увеличился, что мужчины повсюду уступали ей дорогу, обходя кругом будто тикающую бомбу. Мы взяли поднос с инструментами и устроились на скамейке у входа. Эми, Эйдан Ори и малыш Роб окружили Джейми которому я поручила держать зеркало, чтобы осветить рот Фани, и чтобы девочка на самом деле могла наблюдать за процессом. и за огол торпа Рэйчел не могла ассистировать, так что мы провели небольшую перестановку в рядах помощников. Дженни взяла зеркало, а Джейми усадил Фрэнсис на колени и обнял. Жермен с важным, как у служки в церкви, видом подавал чистую ткань. Рэйчел же села рядом с подносом и протягивала нужные инструменты. «Все хорошо, милая?» спросила я у Фани. Глаза у нее были круглые, как у ослепленной солнцем совы. Рот слегка приоткрылся. Тем не менее, она меня услышала и кивнула. Я забрала пустую чашку из ее слабенькой руки, чтобы Рэйчел налила еще виски. «Дженни, зеркало». Я встала на колени в траву у скамейки. И после нескольких попыток мы сумели поймать отражение солнечного луча и направить его в рот девочки. Я достала ножнички из спирта и вытерла их. Затем левой рукой приподняла язык Фани. На всё ушло не больше трёх секунд. Уже несколько раз я внимательно осматривала её рот, заставляя Фрэнсис высунуть язык как можно дальше. И прекрасно знала, где он соединяется с уздечкой. Два быстрых надреза и готово. Фанни изумленно пикнула и дернулась в руках Джейми. Однако острой боли, похоже, не испытала. Правда, рана сильно кровоточила, и я быстро наклонила голову девочки вниз, чтобы она не захлебнулась. Я быстро обмакнула заранее приготовленный компресс в виски и, взяв фани за подбородок, подняла ее голову и засунула компресс под язык. Вот тогда она издала приглушенное «Ай» но я сжала девочке рот, заставляя давить языком на спиртовой тампон. Пока я про себя считала до 60, все вокруг затаили дыхание. Если кровотечение не остановится, придется зашивать разрез, что довольно трудно, или прижигать, что очень больно. Пятьдесят девять, шестьдесят. Вслух закончила считать я и заглянула в рот Фани. Компресс пропитался кровью, однако не сочился. Я сменила его на чистый и снова молча посчитала до 60. На этот раз на тампоне осталось лишь несколько пятен. Значит, кровь почти перестала течь. «Ура!» — воскликнула я, и все радостно закричали. Фани качнув головой, скромно заулыбалась. «Держи, солнышко». Я подала девочке чашку с остатками виски. Знаю, будет жечь. И все же постарайся допить как можно медленнее, чтобы попало на рану. Она довольно быстро справилась с заданием и как-то покачнулась, хотя и сидела. Пожалуй, лучше уложить девчушку в постель. Джейми встал, прижимая Фрэнсис к себе. Ты прав. Я потом зайду проведать ее. Голова должна лежать высоко, чтобы кровь, если что, не пошла в горло. Сказав это, я хотела поблагодарить зрителей, но тут Фанни меня опередила. месяц Фрезер», — сонно пробормотала она. «Я... сп... с...» Кончик её языка высунулся изо рта, и девочка с изумлением на него посмотрела. Раньше у Фрэнсис так не получалось, и теперь она водила им из страны в сторону. Язык напоминал змею, осторожно выбравшуюся из норы на воздух. С. -с, -с, -с. Девочка нахмурилась в попытке сосредоточиться. Спа. Си. Бо. На глазах у меня выступили слёзы, но я сдержала эмоции и погладила её по голове. Всегда, пожалуйста, Фрэнсис. Она улыбнулась мне сонно едва заметно, и уже через секунду уснула, положив голову на плечо Джейми. Тонкая ниточка кровавой слюны тянулась к его рубашке от губ девочки.